Ольга повернулась к Энтони. «По-моему, у адмирала нет никаких шансов». Энтони пожал плечами и встал. Адмирал Эсмейер был прав. Что бы ни случилось дальше, если Берс отправится в этот полет, они действительно уже вступили в эту войну. Поэтому он усмехнулся и устало произнес. «Можно подумать, что они были хоть у кого-нибудь, кто сталкивался с Берсом» после чего повернулся и вышел из приемной адмирала, едва не опрокинув кстати попавшегося по пути адъютанта. Через два часа они стартовали. Когда со схемы солнечной системы, занимавшей всю длинную стену адмиральского кабинета, исчезла яркая звездочка, обозначавшая курьер, вышедший на максимальный разгонный режим, адмирал Навуходоносор отключил питание схемы и откинулся на спинку кресла устремив в пространство задумчивый взгляд. Он не поверил практически ни одному слову из того, что наговорил ему утренний посетитель. Конечно, в его разъяснениях можно было с некоторой натяжкой обнаружить кое-какую логику, но это-то и было главной причиной его недоверия. Все, что он знал о берсерках, говорило о том, что они никогда не подчинялись никакой логике. И это было одной из причин тщательно скрываемой но устойчивой неприязни адмирала и к берсеркам, и к тому, что уже несколько лет творилось в Солнечной системе. Несмотря на то, что он всегда, сколько себя помнил, стремился к высшей власти и в настоящее время мог считать себя на самой вершине, он чувствовал себя глубоко несчастным. В Великой системе, созданной конскебронами, все было просто, четко и понятно. Правила были определены раз и навсегда – и неукоснительно соблюдались в любом, даже самом медвежьем углу на любой планете единения. Соблюдая их, и поднимешься выше. И в пределах своей компетенции и этих четко сформулированных правил адмирал чувствовал себя, да и был на самом деле абсолютным властелином. А сейчас? Адмирал поднялся с кресла и, подойдя к окну, посмотрел на висевший над горизонтом серп земли. Сейчас он всего лишь пешка, которую двигают даже не по разлинованной доске, а почему-то сумбурному и непонятному, некие существа, которых он считал куда более отдаленными от человека, чем любые измененные конскебронов. Адмирал вздохнул. Неужели такая роль уготована ему до конца жизни? Несколько мгновений он сидел с окаменевшим лицом, а потом возмущенно стиснул зубы и хищно улыбнулся. «Ну уж нет. Он достоин большего, и никто из этих грубых варваров, выросших в лесных болотах, не сможет ему помешать. Они способны только на то, чтобы быть пушечным мясом. Да если бы угроза войны действительно существовала, этого юнца, командующего из системы, было бы не вытянуть никакими посулами. Уж он-то видел его во время битвы в поясе. Его и этих берсерков». Адмирал зябко повел плечами. «Удивительно. Конскеброны тысячелетия создавали абсолютного воина, и когда им казалось, что он уже создан, откуда-то из чищоб и болот появились эти». Адмирал криво усмехнулся. «И после всего того, что они натворили в той битве, этот собирается его убедить, что ему доступны обычные человеческие чувства? Впрочем, если угрозы войны нет, для адмирала даже лучше» если этот будет подальше от системы. Как приятны были те пять лет, что он был в Империи. Во всяком случае, в его отсутствии жизнь в Солнечной системе казалась Адмиралу менее отвратительной. А цель, поставленная им самим, более достижимой. Следующие две-три недели на лунной базе прошли достаточно спокойно. Энтони был страшно занят, поскольку после отлета Берса на него навесили программу переподготовки которую, конечно, пришлось изрядно сократить. Посольство империи тихо убралось домой, получив несколько урезанный, но все-таки многообещающий договор о взаимопомощи. Впрочем, представители империи были правы в том, что у Земли не было выхода. Если земляне не вступят в войну, то спустя несколько лет могут остаться одни против единения конскибронов, увеличившегося еще на пару сотен планет поэтому подготовка к войне шла полным ходом. В исполнении одного из пунктов договора СМИР взял на себя обещание прислать несколько десятков специалистов для налаживания производства пространственных мин и орбитальных проекторов, которые могли изрядно усилить систему обороны Солнечной системы. Конскеброны обладали слишком мощными наступательными силами, а само строение их общества практически исключало какие-то внутренние мятежи. Так что они, в отличие от Империи, не уделяли серьезного внимания планетарной обороне. А никто не сомневался, что атака на Солнечную систему, когда она состоится, будет произведена очень солидными силами. Впрочем, Империя должна была получить от подобного использования своих специалистов просто фантастический выигрыш, поскольку, по предположениям аналитиков, во вторжении должны были участвовать не менее трех-четырех системных разрушителей с солидным флотом поддержки, а это означало, что конскебронам волей-неволей придется существенно ослабить давление на фронтах. Впрочем, был еще вариант, при котором конскиброны никак не отреагируют на действия Берса, но он серьезно не рассматривался. Почти никем.